Михаил Игнатов Цикл «Путь» Книга 3 «Морозная гряда. Первый пояс» Глава 1. Далеко от школы мы не ушли. Наш путь окончился на той стороне площади, в двухэтажном доме, чуть наискосок от ворот. Именно сюда привели нас воины ордена, хотя я Вернее, все мы официально теперь тоже воины и послушники, хоть и вольные. Эти полгода службы на благо Ордена мы находимся лишь чуть ниже в их иерархии. Правда вся грязная работа наша, и при этом я воин. Скажи мне пару лет назад, будто тот, кто решает судьбу любого поселения в нулевом, стоит в толпе лишь одним из многих и переживает о работе, что ему выпадет, я бы вряд ли поверил в такое… Здесь же во дворе дома За невысокой каменной оградой по пояс, отделявший нас от площади, на виду у высоких стен школы, мы и услышали первый приказ, показавший, как изменилась наша жизнь. «Сменить одежды! Вы отказались от ордена и не имеете права носить цвета его школы!» Пришлось, подбирая размер, искать среди сваленной в кучу одежды обычные белые рубахи, серые штаны и куртки плотного полотна. Они не были похожи на то, что мы носили в учениках. «Проще!» сделанная из более дешевой ткани. Куртка до бедра со стоячим воротником, с виденными еще в пустоши пуговицами-узелками, без цветных отворотов и полос. И уж, конечно, мы обошлись без черной гербовой накидки ордена, положенной ее послушникам. Малое изображение вершин братьев нашлось лишь на груди куртки. Не больше половины ладони размером, как метка напоминание о том, кому мы еще полгода принадлежим. Обновленных нас завели в большой, почти пустой зал, справа и слева от входа в который висели узкие полотнища с лозунгами Ордена. Стоя в окружении десятка воинов Ордена, я размышлял, а можно ли доверять новому странному чутью, что говорило мне об их слабости? Ведь его отлично дополняло моё видение печати над их головами. У тех, что совсем слабы, две печати. Одна — полученные простые техники, другая — присяга Ордену. Можно ли так считать? Вроде в рассуждениях нет ошибки. Те, что сильнее, получили еще одну печать. Таких воинов здесь меньше числом. И все же, почему я, пусть и второй в выпуске по силе, в свои тринадцать неполных лет могу их всех убить? Ведь они кажутся ничуть не сильнее старших классов, с которыми играючи справлялась Великор. Все слабы, кроме вот этого, что стоит напротив нас в синих одеждах с красными отворотами. Орденская стража, голубые пряди в волосах, пять указов. «Это двор внешнего отделения найма Ордена». Служитель помолчал и добавил. «Один из трех теперь. Я его старший. Здесь каждый житель города и его окрестностей может оставить в прошение Ордену. Орден заботится обо всех, кто ходит по его землям. Просьбу примут, поставят печать, проверят, что в ней написано. Все простые дела, но требующие присутствия воинов, достанутся вам. Такую бумагу вывесят на доску за моей спиной». «Раз в день вы должны отчитываться о выполнении взятого задания. Этим вы будете заниматься пять дней каждую неделю. Два дня можете выполнять работу для самого Ордена в его стенах». Гунир не удержался и снова поделился своим мнением. «Чтобы я бегал на побегушках?» «Это да. По рассказам, помощью вольных в эти два дня в основном пользовались для мелких и бессмысленных поручений. Правда, за них обещали выдавать какие-то жетоны». Говорят, можно накопить их для покупки техники или даже зелья возвышения. Но я не верил обещаниям Ордена и уже копил баллы школы. Не думаю, что в ближайшие годы мне понадобится еще какие-нибудь техники. Вот кому из Ордена я благодарен, так это двум старикам-воинам. Жаль, не знаю, как им отплатить, да и вряд ли они будут искать меня, чтобы стребовать долг. А вот тот же Бравур вполне может ждать, когда я появлюсь в стенах Ордена». «Ученики Академии как раз могут использовать нас для поручений или тренировок. Зря я думал, что не смогу увидеть его, став вольным. Смогу. Вот только вольный и ученик Академии совсем не равны. Не потому ли Великор не давало мне увеличить груз, обид со снежинками? Так что я пойду другим путем, и поможет мне в этом гунир. То, что вешают на доску, — мусор». Странные, часто нелепые задания от чудиков всего города, решившие заплатить ордену за помощь настоящего воина. Хоть и столь слабого, что он не нужен самому ордену. Или просто за возможность похвалиться соседям. Те, кто ищет серьезных работников, сами приходят сюда и лично выбирают кандидатов. И вот, чтобы угодить в ту же городскую стражу, раньше нужно было постараться. Или иметь там знакомого, например, отца. Я невольно покосился на Фатора. Так было в прошлые года. Сейчас пока ничего не понятно. Теперь школ три, и работников должно втрое прибавиться. Но этот щедрый жест Ордена, открывший свои двери для всех желающих, он все снова поменял. Ещё раз огляделся. В нашем классе больше всех отказавшихся от радости служения Ордену. Свыше десятка. Больше половины от всех, стоящих здесь. Это наша компания. Фатор с одним приятелем, Арнит с одним... Кстати, вот уж кто должен быть серьезно обижен на Орден, так это он. Столько сил потратить, чтобы сбить вокруг себя компанию и остаться теперь почти в одиночестве. Его прихвостник, которых он гордо именовал помощниками, предпочли службу в Ордене, работе в охране магазинов. Неудивительно, что на физиономии богача нет и следа улыбки. «Я тоже имею право морщиться и кривиться. Или нет?» Как там говорила Великор, когда я отказался от учебы в Академии, Небо видит все и ничего не забывает. Это точно. Я сам оказался на ее месте, потому что из всех нулевок, бившихся со снежинками, рядом со мной только Зимеон и Ярит. Я могу понять охотников, выбравших орден. Это гарантия спокойной жизни их семей, деньги, власти и уважение в городе. Крохотное подобие того, чего они лишились, переехав сюда. В конце концов, они своей стойкостью и моими руками добывали право войти в орден. Вот только меня гложет сомнение, что, потребовав с того же Тагрима свой долг, я смогу его получить, особенно если у него появится еще пара указов над головой. Но, как ни странно, на моей душе нет обиды. Эту часть жизни я оставлю позади. Небо видит все, и я получил по заслугам. А рядом есть еще один человек, который может думать о нарушенных клятвах. Это сын Стражника. Почему? Потому что рядом с Фатором нет ули. Я не могу знать, что заставляло их быть вместе, но последние дни в лагере они не отходили друг от друга. Сегодня же? Для меня все очевидно. Его тоже оставили. Она, видимо, решила, что добьется большего в Ордене. Вообще так решило большинство, едва услышав о возможности без ограничений вступить в ряды Ордена. Только наш класс талантов изрядно выделялся, имея планы и мечты, которые не смогло затмить предложение службы в Ордене. Еще из пятого отказался Гроздок с двумя парнями, поэтому сложно сказать, что будет с нанимателями в этом году. Ведь мы считались слабейшей школой, как оказалось, и сколько талантов у двух других стали вольными, пока не знаем. Впрочем, недолго ждать. И начать устраивать службу нужно с мира. Помощь Гунира тоже ограничена. Если сегодня не будет никого от стражей города, то мне придется узнать, насколько глупы могут быть задания для вольных, что никому не нужны. Ведь в тот день, когда Ватажник обсуждал с отцом свои планы на дальнейшую жизнь, я совсем в них не учитывался. Мир неожиданно заговорил Фатор. Ты ведь ждешь нанимателя из городской стражи? А, лениво ответил Здоровяк. Подходи ко мне. Вряд ли придет кто-то еще, кроме как за мной. Я скажу за тебя слово. Мир поглядел на нас, но я молча и едва заметно покачал головой. Вместо Здоровяка же ответил Гунир. Мы и сами можем помочь приятелю. Да и жалеть нас не стоит. Чё ты от него хочешь?» «Ничего. Помощь достойному соученику, что никогда не ломал спину». Сын стражника спокойно пожал плечами, не став раздувать обиду на резкие слова. Но не упустил случая уколоть стоящего рядом богача. Впрочем, тот даже не повернул головы. «Я ж не орнит. Мир бесцветный. У меня тоже не шнура. Равные. С вратом тоже. С одного котелка хлебать будем. Мир снова оглянулся. На этот раз несогласных не оказалось. Он шагнул к нам, прощаясь со мной и Зимеоном, а напоследок получил от ватажника толчок в спину. «Давай, вали! Будет у кого перенять, как мзду получать!» «Ага», — усмехнулся сын стражника. «Давно пора въездную долю с вашего отряда повысить». «Это уж как командиры договорятся!» Ватажник тоже засмеялся. «Так стану командиром стражи и повышу!» — согласился Фотор. Гунир шагнул к будущим стражникам, тоже сжал предплечье здоровяку миру напоследок, вытянул руку ладонью вверх и получил по ней звонкий хлопок от Фатора, пригрозив ему. «Молодец! Хорошая мечта! Тогда я тоже стану мастером в Атаге и покажу тебе дулю!» Возвращаясь к нам, Гунир все еще смеясь, кивнул мне. «Да, последняя сложность решена. Дарита должны встречать, и излишек был лишь в одном человеке. Во мне». На меня Гунир вовсе не рассчитывал перед экзаменом. Но теперь вся наша компания окажется полностью устроена, на лучших из возможных мест. Дверь, ведущая куда-то в глубину здания, открылась. И я на миг замялся, не в силах понять, должен ли я делать поклон. Но соседи тут же подали мне пример, согнувшись в поясе. «Я предупреждаю вас о цене вашего обучения. Вы должны погасить свой долг ордену ежедневным трудом, своей силой». Орден силен тем, что на его землю каждый может надеяться на справедливость и помощь его воинов. Но просителей много, а силы Ордена не безграничны. Вы станете теми, кто примет на свои плечи часть этой ноши. Именно этого ждет от вас Орден, именно этого ждут от вас просители, приходя в наше отделение. Каждый месяц будет подсчитываться сложность выполненных вами заданий и добавляться задания по выбору Ордена, особенно для тех, кто пытается хитрить, всю неделю выбирая самые простые. И не вздумайте прогуливать свою службу». Воин обвел всех взглядом. свидетель, если вы попытаетесь обмануть благодетельствующую руку, если опозорите герб на груди, вам даже не будет дан шанс деньгами. Как тем неудачникам и слабакам, что не добрались до экзамена, возместить тот ущерб, что вы доставили ордену? Вас тут же ждут шахты». Пригрозив напоследок, служитель развернулся и вышел. оставив нас, десяток послушников ордена и нескольких разномастно одетых мужчин наедине друг с другом. Мы выпрямились. Я с любопытством скользнул взглядом по нанимателям. Высокий, со шрамом на щеке, крепкий толстяк, стражник в кожаном доспехе, двое мужчин в возрасте и простых халатах, высокий, худой, в кольчужной броне и с копьём, обычный парень года на четыре старше нас и с отвратительной усмешкой. Мало. Все же мы никому не нужны. Город предпочёл учеников других школ, и их ему оказалось достаточно. «Гильдия алхимиков ищет помощника для варки зелий. Опыт работы под мастерьем обязателен», — прозвучал первый голос от одного из тех, кто носил халат. «Бывайте!» Дедон на миг повернулся к нам, махнул рукой и шагнул к тому, кто пришел за ним. Вперед вышел стражник. «Городская стража! Люди для патрулей! Беру вот этих!» Палец указал на троицу. Фотор, врат и мир. Увидимся! Мы тихо и дружно шепнули вслед миру. Писарь, каллиграф, этапа воин в службу магистрата. Дарит улыбнулся на прощание и в два шага оказался бок о бок с мужчиной в халате. Охрана фермы от зверей. Толстяк оглядел нашу компанию. Мы с зимеоном в ответ его. Обычный человек, средний рост, темные волосы, простые черты лица. Все портило это болезненная полнота. До этого я видел только послушника Хрила с большим животом, но здесь полнота была равномерная, словно он бурдюк, что залили водой. Живот, грудь, плечи, руки, даже лицо раздалось вширь, и толстые щёки лоснились, да еще и словно наплывали на глаза. А вот глаза мне понравились, уверенный, спокойный взгляд. «Трое крепких парней!» — толстяк ткнул в Гунира. «Вот этих!» Я впервые услышал возражение от сидевшего в углу за столом с бумагами послушника. «Этим вы достигаете предела вашей фермы. Вы уверены, уважаемый, что вам нужны три новичка вольных?» «Вполне», — толстяк хохотнул. «Как одному задницу откусят, так приду за новым. Остальные внимательнее будут». Послушник улыбнулся шутке, которую я от Гунира слышал раз десять, и снова склонился над записями. Этот наниматель — ветеран-мотажник, решивший отойти от промысла. Или ему сказали заняться другим. Здесь рассказы приятеля разнятся раз от раза. Понятно только, что ватага волков части денег пускает вот в такие дела. И у них есть и десяток кабаков, ферм, лавок и мастерских. В них работают бывшие ватажники, пострадавшие в лесах. И помогая вот этому человеку, мы будем отрабатывать долг ордену. Удобно. Особенно тем, что нам там и делать ничего не надо. Впрочем, я такое слышал от гуниры и про экзамен в лесу. Поглядим. Плохо то, что и заработка нам почти не положено. Эти печати и подписи на бумагах уже обошлись толстяку в изрядный кошель зелени. Мы встали сбоку от нанимателя и оказались лицом к оставшимся вольным. Двое выделялись силой среди них, Арнит и гроздок. Сирокожий кивнул, похоже, что солдату-нанимателю, который стоял где-то сбоку от нас, и обернулся влево. «Ты и ты!» парень ткнул пальцем. «Предлагаю присоединиться к армии пределов. Это ваш шанс чего-то добиться в этой жизни, подняться над тысячами слабаков». Не, э, гроздок», — помотал головой Ерит, оказавшийся одним из указанных. «Я лучше буду куском хлеба перебиваться, чем сдохну с копьём в брюхе». «Как скажешь». Сын Тысячника был спокоен. К воину в броне шагнули четверо. Тот довольно кивнул и твердо сказал. «Я забираю этих». Послушник за столом лишь кивнул, заполняя бумаги. «Я тоже не буду притворяться!» Наемник с гадкой улыбкой засмеялся и ткнул пальцем в Циана. «Я здесь только за ним. Никто из вас, слабаков, мне не нужен. Но, щенки, запомните, когда вам надоест перебиваться подачками, то вы знаете, где найти тигров. У нас всегда рады помочь собрату-воину». Арнит никому не предложил присоединиться к нему. Возможно, его отец, как и все желающие в городе, уже набрал людей. Наш экзаменационный лагерь самый дальний. А значит, две остальные школы выпустили вольных несколько дней назад. Если бы я оказался на месте этих парней, выбрал бы армию, о которой вообще ничего не знаю. Вряд ли. Не зря же они ни в орден не пошли, ни к Гроздоку не решили присоединиться. Я бы тоже попробовал найти свое место рядом с родными. В городе. Своим трудом. Шагаем. Толстяк закончил разбираться с бумагами. Мы вышли на площадь, оставляя позади и неполный десяток вольных идущих, ругающихся у доски с заказами, и стены школы, давшие мне так много, друзей, цель в жизни, долги и врагов. А впереди новая жизнь, к которой нас ведет наниматель. С наемными по контракту чуть по-другому. Шесть дней мои. Как посветлеет, и до вечера сторожите берег. Спать будете в... Толстяк замолчал и пожевал губами. Недовольно закончил. Найду, где спать? Многовато вас только. Уважаемый дядя Плав, я предупреждал отца, поспешил оправдаться Гунир. Так и он меня предупреждал. Ты думал, мне от этого легче? Тем более трое. Там, где я одного-то за глаза. Об этом Гунир тоже говорил. Ферма в отдалении от города. У реки. Выращивают на мясо каких-то рейлов. и нужно сторожить тот берег от зверей. Но толстяк из ватажников, и фермы их. А потому тот лес волки и сами без чужой помощи проверяют каждую неделю. Там не успевает вдоль берега заводиться никто крупный. На крайний случай на ферме есть свои два воина, не считая хозяина. До сегодняшнего дня они и сами справлялись, без чьей бы то ни было помощи. Потому как настолько дурных зверей, чтобы переплывать реку, мало, пусть и за вкусным мясом. «Скажу сразу, чтобы заканчивали просто шляться по тому берегу и время терять. Все на вас теперь. Волки больше не будут ходить». Здесь толстяк поглядел на Гунира, поморщился. «Половина добычи ваша». Гунир на ходу поклонился. «Спасибо, уважаемый дядя, за щедрость». «Подерзи мне тут», — Плав хмыкнул. Идя вслед за толстяком, я не столько осматривал город, сколько думал о завтрашнем дне. Далековато добираться до квартала чужих. Придется побегать. Беда в том, что я еще не видел бегущих в городе. Один день вам на орден. Так-то вам ничего подтверждать и не нужно. Но от заданий все равно не отвертитесь. Уважаемый дядя!» Раздалась звонкая оплеуха. «Не заслужил еще дяди меня называть!» — недовольно объяснил толстяк Зимеону. «Уважаемый!» Косясь на толстенную руку нашего нанимателя, земляк повторил попытку. «Плав, верно?» «Верно!» Толстяк кивнул. «Уважаемый, вы воин?» Я услышал то, что и так предполагал, хотя указов многовато для такого ранга. «Три звезды!» «А что случится?» Голос Зимеона был полон любопытства. «Когда я перерасту вас в рангах?» «Непонятно, чему тебя учили эти полгода». Зимеон промолчал. Гунир лишь вздохнул. А я хмыкнул. «Точно не этому. Последнее время больше бегать и звенеть мечами». но о том, что нужно уважать старших, сообщили. «Ну, Левка, тогда ты не станешь моим дядей. Я все же другого поколения, но вот старшим сам тебя называть начну». «Похоже», — засмеялся земляк, «что у меня появилась причина добраться до четвёртой звезды, уважаемый. Дома стариков было не заставить назвать меня так. А до этого причин не хватало», — толстяк оглянулся с улыбкой. «Уважаемый», — с наслаждением протянул Зимеон. Я достиг этапа, о котором могут только мечтать живущие в нулевом. Я вытащил родных из песков. «Вы думаете, плохо живете? Зимеон схватил в горсть куртку на своей груди. «Вот этого, что швырнули как подачку, я никогда не носил в своем поселке. Не дорос до такой ткани. Меня взбесили улыбки послушников, для которых мы, копающиеся в куче тряпья, развлечения. А вот все остальное вполне устраивает. Простому охотнику много не нужно». свежего мяса, пучок зелени и ароматную лепешку. Вы здесь заелись, уважаемый, в первом круге». Гунир едва слышно выругался. «Забавно с тобой поговорить», — Толстяк продолжал добродушно улыбаться, спустив резкие слова. «Вроде и молокосос, а ворчишь, как мой дед. Вот только так и тянет дать тебе подзатыльник». «Вторая причина — получить звезду», — кивнул земляк. «Эх, парень», — вздохнул Плав. «Жизнь тебе подкинет этих причин, устанешь считать. Мало кто хочет быть слабым и обиженным. Жаль, редко у кого хватает таланта покорять ранг за рангом». «Ага», — ехидным тоном вставил Гунир, «только талант можно заменить духом». «Наверное. Поэтому каждое десятилетие у нас богачи города семьями уезжают в следующий пояс». «О чём вы, уважаемый дядя?» — нахмурился Ватажник. «Не припомню такого». Об этом я и говорю, глупый мальчишка. Толстяк повысил голос. Не выйдет целый этап преодолеть на одних зельях. Ага, ага. Тебя, похоже, в Агнир мало порол. Плав покачал головой. Нужно срочно наверстать упущенное. Боюсь, это последний год, когда у меня будет шанс помочь старому другу. Потому как я превзойду вас, уважаемый дядя. Потому как по бабам начнешь бегать, засмеялся Толстяк. «Рука не поднимется позорить тебя. Только если совсем выведешь меня». «И на том спасибо». Гунир обиделся, замолчал. Но к этому времени и у меня появился вопрос. «Уважаемый, нам бы хотелось увидеть сегодня семьи». Толстяк ловко обернулся на ходу, мельком оглядев меня с Зимеоном. «Покажу дорогу, устрою и можете валить. Но завтра после рассвета вы уже должны быть у причала. Из города выйдете с первыми лучами». Хоть за вас и просил сын моего товарища. Но поблажек от меня не ждите. Их и ему не будет, — толстый палец указал на Гунира. Ясно? Да, уважаемый Плав. Я благодарно поклонился, хотя мой наниматель уже и не видел этого, отвернувшись. Хороший человек, несмотря на всю строгость. Меня лишь смущает его полнота. Она не вяжется у меня с путем возвышения. Вокруг очень редко можно увидеть такое сложение, и оно кажется мне ненормальным. И при всем этом он сильнее меня и большей части послушников школы. Я с сожалением покачал головой. Как мало я еще знаю о путях к небу. За ворота нас выпустили, даже не взглянув. Стражники осматривали только тех, кто входил. Теперь я понимаю, что они к отношения не имеют. Нет герба и цветной полосы на доспехах. Городская служба. И воинов среди их десятка хорошо, если половина. Ведь только на них есть одна-две простейшие печати. И так шевелик оказался город, как представлялось наивным нулевкам несколько месяцев назад. Лишь отойдя от стен шагов пятьсот, толстяк скомандовал: Теперь бегом! И сам подал пример, легко ускоряясь. Мы, дружно, без слов, рванули следом за быстро удаляющейся фигурой. Я впервые после возвышения на этап воина бежал не по крохотному кругу, запертому в стенах бурсы, не проламывая кусты, то и дело пригибаясь под ветками, а на просторе. где ничто не сдерживало бег. Это оказалось восхитительно. Снова вернуло меня в прошлое, в пустоши. Туда, где, выйдя за пределы песков деревни, я становился свободным от всех и от всего. Мы все больше и больше сил вкладывали в то, чтобы догнать дядю Толстяка. Ветер бил в лицо, рвал одежду. Я наслаждался, рассекая непослушный воздух грудью, упруго отталкиваясь от дороги. Что казалось, бесконечно ложилось под ноги. Мимо проносились деревья, ограды, зелень полей, люди. Бег приносил радость и наполнял восторгом. Я даже почувствовал досаду, когда плав остановился. Берег реки, сильно отличающийся от вида, к которому я привык, несколько лет прожив на том, что тоже так называлось. Скопление построек. Вон то, точно жилой дом. Длинные, грубо построенные сараи, скорее всего, для рейлов. Еще десяток разномастных пристроек. Всё это огорожено с трех сторон невысокой изгородью. Частые столбы с закрепленными между ними длинными жердями в два ряда. Покрытая травой земля упиралась в узкую полоску песка. Длинные навесы у берега с развешанными под ними сетями. Широкий деревянный помост, уходящий в реку и сделанный в десяток раз лучше того, что был в моей деревне. Огромная лодка, привязанная к нему. И еще одна, теряющаяся на ее фоне, крохотная. А вот за пределами ограды не видно ни песка, ни самого берега. Все заросло высоченным тростником. Во всяком случае, всем, кроме размера, он похож на тот, что приносили в сезон водопоев для плетения. Только здесь его столько, что одной делянке в 10 шагов шириной хватило бы всей нашей деревни на пару месяцев. А самое необычное в этой реке то, что я видел всплески на его поверхности. И это точно от кого-то гораздо крупнее, чем наши тощие рыбешки в детскую ладошку. Здесь, похоже, и вода кишела жизнью, ничуть не меньше, чем на земле. К тому же я заметил еще одну деталь, до этого ускользнувшую от меня. В десяти шагах от линии песка из воды густо торчали заостренные колья. Я сразу вспомнил раздел про водных тварей. Водных. Умом-то я понимал все это, пока учил, но в памяти до сих пор слово «река» говорило о безопасности. Ничего, видя ее вот так, под боком каждый день, Я быстро приучусь к осторожности. Вот тут ночевать будете. Я шагнул за плавом под крышу сарая. Да, это точно не жилье воина в благословенных землях предков. Разве что дерево? Голые бревенчатые стены, лежаки и стол из толстенных брусов в кулак толщиной. Это по меркам пустоши богато, а по меркам первого тот же Саман из дерьма джейров. Сегодня вроде ни к чему? А завтра посуды тряпок дам. Своего же нет? У моих, может, уже и есть, за полгода жизни-то, пожал плечами Зимеон. Но заметив взгляд толстяка, торопливо добавил. Старший, я с тобой звездами меряюсь, балбес. Плав улыбнулся, расстегивая толстые щеки. Пока ты у меня в работниках, уважаемый я тебе. Потом, даже если рангом дотянешь, то все равно уважаемый. Это уже богатство мое работает. А вот после уже звезды играть начнут. «Меньше слушайте», — пихнул Зимёнов в бок Гунир. «Силы обычные деньги приходят, и уважение. Этого достаточно». «Молодые, горячие», — Плав покачал головой. Все, свободно до утра. А утро у меня на ферме с рассветом начинается». «Уважаемый, а вход в город для нас?» «По-светлому свободный, тем более с эмблемой», — отмахнулся тот, потеряв к нам интерес и подзывая Гунира. Пошли, поговорим.